Глава шестая 1706 год, июль, 22-е, Москва Алексей ехал по лесной дорожке Лосиный остров Красивое место и густой лес рядом с самым сердцем страны Обычно тут промышляли царской охотой, но Петру последнее время было не до этого А царевич практиковал здесь простые конные прогулки. Благо, что лес лесом, на дорожке и тропинки через него проложили приличные, потихоньку превращая в этакий заповедник. Медведей и волков тут не держали от греха подальше, а вот иных животных натуральное изобилие. Их даже специально подкармливали. Хотя особую экзотику собирали в зоопарке на Измайловском острове. Царевич там застал еще старый зверинец в основном хозяйственного назначения и потихоньку, год за годом превращал его в полноценный зоопарк вполне современного вида. Благо, что площадь позволяла, превышая более чем в четыре раза знаменитый московский зоопарк из его прошлой жизни. А вместе с тем там создавался и особый аптекарский огород, с большим количеством монументальных парников под паровым отоплением. Например, в одном из них располагалась целая молодая роща всяких тропических растений. На внешнем же берегу виноградного пруда потихоньку строили океанариум, дабы дополнить и расширить зоопарк не только флорой, но и их теофауной. Большой такой океанариум, монументальный, чтобы туда можно было и акул завести больших, и касаток и прочую живность. Но работы над его возведением пока только велись, так как в реалиях начала XVIII века что-то подобное создать представлялось совершенно нетривиальной задачей. Освещение, вентиляция, фильтрация. Как это все реализовать? А толстые прочные стекла с приличной прозрачностью откуда брать? ведь без них вся идея подобного океанариума попросту теряла смысл. Но зоопарк — это зоопарк. Там собирали диковинки. В Лосином же острове формировали целую экосистему из, в общем-то, обычной живности, пусть и в изобилии. Вот по этому лесу и ехал сейчас царевич вместе с персидским послом. «Красиво у вас тут!» «Свежо, зелено», — тихо произнес спутник Алексея. «Красиво. Вы все-таки решили поехать домой?» «Да. Пермь меня удивила. Эта дорога — настоящее чудо. Одно дело слушать, и другое дело смотреть. Тем более, что уже придумали способ уменьшить простой на погрузке и разгрузке». «А потому каждый состав уже сейчас может заменить две с половиной тысячи верблюдов. Не так ли?» «Это да», — кивнул посол. Изобретение оказалось предельно простым. Состав подходил к станции назначения, вставал на параллельный путь. Паровоз от него отцепляли, проверяли, заправляли водой, и уже через несколько часов отправляли дальше, зацепив на другом параллельном пути загодя подготовленный для него новый состав из вагонов, пока старые разгружали. Вагоны по своей сути были платформами, на которые ставили стандартные деревянные контейнеры. Те самые, которые уже мал-мало производили для речного судоходства. Их подгоняли к специальному перрону с достаточно примитивным краном. Короткая стрела его поворотной платформы была уравновешена внушительным противовесом, достаточным для того, чтобы переносить контейнеры с вагона на фургон и обратно, вручную, все вручную, пусть и через лебедки, но все одно, сильно быстрее, чем руками. Зрелище, надо сказать, это было завораживающее для человека, знающего толк в перевозках. Раз, раз, раз! И паровоз, подцепив новый состав, потащил его дальше. А этот быстро раскидали по фургонам, а потом закидали новыми грузами. Буквально за сутки управились, если не быстрее. Такую же красоту посол увидел и в порту Перми, где загружали товары для отправки в центральные регионы страны. Да, эти деревянные контейнеры были нелегкими, из-за чего несколько снижалась вместимость кораблей но скорость, которой удавалось их загрузить и разгрузить, импенсировала это старицей. И поговаривали, что вскоре пойдут контейнеры с чугунной рамой, что позволит поднять их живучесть и уменьшить паразитную массу. Все это выглядело каким-то невероятным шагом вперед. Хотя ничего необычного там и не происходило, разве что паровоз. Но даже без этого система контейнеров и погрузки-разгрузки с использованием кранов казалась сказкой, которая открывала новые горизонты в морских и речных перевозках. — Но твои глаза — это твои глаза, друг мой, — возразил царевич. — Ты ведь и сам не спешил мне верить. Поверят ли тебе? — Не знаю, — покачал посол головой. Предложи своему государю прислать комиссию из тех, кому он доверяет как себе. Из лояльных и верных правоведов, военачальников, торговцев. Может быть, родственника какого? Тетю там или дядю, слову которого он точно доверится. Мы открыты. Мы не хотим, чтобы вы думали, будто мы пытаемся вас обмануть. Мы выстраиваем сотрудничество с вами в надежде на долгий стратегический союз. Потому так себя и ведем. «И мы ценим это» — очень серьезно и в чем-то даже торжественно произнес посол. «В этом году чугунная дорога должна дойти до Нижнего Тагила. От него по рекам без всяких волок можно добраться до Томска. Оттуда по реке Кеть до волока к реке Кас. Это приток Енисея. Там меньше четырех верст всего. И уже оттуда до самого Байкала можно идти». Почитай торговый путь до самой державы Цын. «Да ее гор», — заметил посол. овы вы!» — развел руками царевич. «Гор, за которыми лежат безжизненные пески и степи. Отчего торга доброго там и не будет? Пока да, но из Байкала можно попасть в одну речку, текущую с юга, а через нее караванным путем до притока Амура». Насколько я знаю, там переход по горам на многие сотни верст. Это да, согласился Алексей. И мы в будущем хотим тот караванный путь заменить чугунной дорогой, что позволит возить из державы ЦИН товары такими внутренними путями. «Вы слишком верите в эту мечту», — пожал плечами посол. «Столько сотен верст чугунной дороги по горам...» В незаселенной местности. Даже не знаю, возможно ли это. В любом случае, завершение строительства дороги от Перми до Нижнего Тагила позволит заметно увеличить объем товаров из тех краев. Это всяко лучше и дешевле, чем караванами верблюдов тащить их тысячи и тысячи верст. «Лучше и дешевле», — в этот раз уже кивнул посол. «Но к чему вы мне это рассказываете?» Возможно, вашего государя заинтересуют какие-то конкретные товары. Дело это не быстрое и мы могли бы вам помочь. Я передам ваше предложение моему государю. Но я не уверен, что оно его заинтересует. Сейчас все деньги казны вкладываются в армию. Возвращение Багдада — это то, ради чего мой государь сейчас живет». Этому посвящено все в его делах и в делах его ближайшего окружения. — Значит, и чугунная дорога, — развел руками царевич, — это дело не быстрое Но мы надеемся, что вопрос с Багдадом решится в самые ближайшие годы. Алексей кивнул. После чего они перешли к обсуждению моста посла очень заинтересовал железнодорожный мост через Сылву. На первый взгляд, ничего особенного. Каменные быки из крупных камней, на которых поднимались массивные кирпичные опоры, а между ними деревянные ферменные пролеты. Все стандартно. Что-то подобное уже было возведено на дороге от Новгорода до Воронежа. Исключая Аку, через которую пока был переброшен понтонный мост, размыкаемый на ночь для прохождения судов. Самой ценностью этого моста через Сылву были пролеты. Большие и удивительно длинные пролеты, аж в 65 аршин. В этом мосту деревянные фермы из лиственницы улучшали, дополнительно стягивая железными тягами, из-за чего вся конструкция сближалась со знаменитой системой ГАУ. Можно было даже сказать, что у Алексея получилась ее разновидность. Для человека же непосвященного это выглядело, если не чудом, то чем-то близким. Вон какие невероятно большие пролеты! Да под какой нагрузкой! Посол, как царевичу донесли, даже специально наблюдал с берега за прохождением груженного состава. Если сама чугунная дорога выглядела достаточно трудным решением, политически, Ирану еще только предстояло решить, нужна она ему или нет, то вот с мостами ситуация выглядела иначе. Страна там горная, и мостов с длинными пролетами требовалось чрезвычайно много, особенно таких, что выдержат прохождение тяжелого груженного каравана или армии и посол горел, натурально горел. Алексей же рассказывал, что сейчас они обдумывают строительство через аку нового типа моста, подвесного, на цепях, с совсем огромными пролетами. Посол слушал, задавал наводящие вопросы, и чем дальше, тем больше царевич понимал, что уж для изучения строительства мостов иранцы точно пришлют рабочие бригады. И, вероятно, много. «А что дальше?» «В каком смысле?» «Вот вы построите чугунную дорогу от Перми к Нижнему Тагилу. Но вы ведь на этом не остановитесь, не так ли?» «Да, разумеется», — кивнул царевич. «Дальше мы будем расширять этот участок, чтобы довести его от Перми Москвы, созданием большого моста через Волгу». «Вот как!» — задумчиво произнес посол. Вроде спокойно, но в глазах его вспыхнул в очередной раз интерес. Мост через Волгу его явно заинтриговал. Он ее видел в тех краях — широкая полноводная река и такой мост мог бы стать весьма интересным опытом. «Да, а дальше новая большая ветка. От какого-нибудь порта на Балтике к вам, через Дербент, чтобы объединить нашу и вашу дорогу. Ведь зимой наши реки замерзают, и вместе с тем замерзает торговля, а это совсем не нехорошо». «Нехорошо», — охотно согласился посол. «Представьте». Единая линия чугунной дороги от бен до Балтийского моря, по которой круглый год двигаются составы и везут товары, много товаров, очень много, принося и вам, и нам великую выгоду. Это звучит сказочно, но Кавказ... Мы ведь не вполне его контролируем. Вы имеете в виду, как мы его делить будем в процессе установления контроля? Да, и это тоже. Он очень сложный регион, где все перемешано. Я предлагаю его разделить по Кавказскому хребту. Все, что южнее, ваше, все, что севернее, наше. Удобный естественный барьер с проходом у Дербента. Но Дербент сейчас земли нашей державы. Он ведь севернее предложенной вами линии разделения. Я думаю, что нам будет несложно договориться. В масштабах столь большого взаимовыгодного сотрудничества это мелочь. В конце концов, мы можем его даже купить. Хотя это все совсем не обязательно. Но разделение по Кавказскому хребту было бы для нас удобно. В любом случае, это дело далекого будущего. И решать этот вопрос нам нужно совместно и полюбовно, к взаимной выгоде обеих сторон. Посол медленно кивнул. — А восточный берег Каспийского моря? Какие у вас планы относительно него? — Ясной позиции у нас пока нет. Нас тревожат постоянные набеги местных кочевых народов. Но занимать эти земли мы не спешим. Для нас главное — покой наших границ в тех краях. — Для нас тоже, — кивнул посол. Возможно, нам придется его тоже поделить и занять, чтобы умиротворить и устранить угрозы. Но, как и с Кавказом, я полагаю, главное — делать это сообща и полюбовно. Главными самоцветами тех мест являются Старый Хорезм, Бактрия и Аральское море. «Аральское море... Не думал, что оно вас интересует...» Если построить судоходный канал от Каспийского моря с каскадом шлюзов, то оно открывает хороший торговый путь в Хорезм и Бактрию. Если не тянуть туда чугунную дорогу, это единственный способ хоть как-то торговать с ними по-человечески, а не мелкими караванами верблюдов». «Не любите вы их?» — покачал головой посол. «Отчего же?» «Но всему свое место». Ни к вам, ни к нам не получится возить много товаров из Хорезма и Бактрия без этого канала. Или чугунной дороги, которая бы его заменила. Впрочем, это все не к спеху. Не к спеху, согласился посол. Но было бы неплохо определиться с интересами, дабы избежать ненужных обострений. Через Бактрию идет достаточно удобный торговый путь в Пенджаб. И там, прямо от берегов Амудрии, как мне говорили, можно проложить чугунную дорогу, еще короче, чем между Каспием и Бендарабасом. А это уже самое сердце севера Индии. И дальше можно вести дорогу к Дели, к тем местам, которые чрезвычайно удалены от побережья, но полны ценными товарами. «Вы умеете строить планы», — усмехнулся посол Ирана. «Бактрия — это земля моего государя. Вы тоже хотели бы ее получить?» «Зачем?» — удивленно на него посмотрел царевич. «Вас так задели мои слова о Дербенте? Раньше вы о нем не говорили. Если это так важно для вашего государя, то и пусть. Разделим по Кавказскому хребту с Дербентом, как вашим пограничным городом». Просто в масштабах этих монументальных вещей возня за клочок земли не стоит и выеденного яйца. Во главе угла стоит построение взаимовыгодного сотрудничества на века. Из-за этого я и хочу взять в жены сестру вашего государя, чтобы первый, самый сложный период прошел для нас всех мягче. Мы все-таки представители разных культур. «Нам нужно время для притирки, чтобы понять друг друга и привыкнуть друг к другу». Посол кивнул. «Мы действительно слишком разные и...» Замолчал он, задумавшись. «Что? Я много думал о том, не навредит ли этот брак. Как сестру моего государя примут у вас? Не пошатнет ли она вашу власть? И чем больше думал, тем сильнее склонялся к мысли о том, что этот шаг ударит и по вам, и по нам весьма болезненно. «Вы думаете?» «Уверен. Против моего государя совершенно точно возбудятся фанатики и те правоверные, что увидят в этом шаге отступление от идей ислама». «Их, к сожалению, немало» о ваших землях. Я слышал о том, насколько плохо отнеслись у вас к царице из кабардинцев. Мы же еще дальше. И вы не видите выгод этого союза? Выгоды есть, и немалые. Но...» — посол покачал головой. «Слишком много это породит проблем». Если мы хотим веками жить в тесной дружбе и согласии, без которых доброй торговли не наладить, то нам нужно придумать, как преодолеть эту проблему. Чем больше наших знатных семей породнится с вашими знатными семьями, тем лучше». «Примите ислам», — развел руками улыбнувшийся посол. «Вы же понимаете, что это невозможно». Точно так же, как и вы не можете принять христианство. Мы такие, какие есть, и нам нужно как-то уладить эту крайне досадную трудность во взаимоотношениях. Если бы наши знатные семейства породнились, это серьезно бы укрепило союз. Не только правящие дома, а вообще все наиболее значимые семьи. «Согласен», — кивнул посол. «Но как это сделать, не представляю. На то нам Всевышний дал разум, чтобы находить решение, даже, казалось бы, неразрешимых вопросов. Помолчали. «А эти негритянки?» — после затяжной паузы спросил посол. «Зачем они вам? Вас они тоже тревожат? Вокруг вас много молодых и красивых женщин». «И ваш выбор удивителен. Я слышал, что вы таким образом хотите оградиться от... М -м -м. У вас это называется «ночные кукушки», кажется?» «Да», — улыбнулся Алексей. «Но...» «Мы давно общаемся, и мне кажется, что эти слова — просто слова». К тому же, насколько я знаю, вы прикладываете много усилий для обучения их. Это крайне странно. Тем более, что учите вы их не только искусству приносить удовольствие. Я не соврал, говоря о них, но не сказал всего. Верно. И как вы сами мыслите, для чего они мне? Я даже не могу помыслить. Даже в свете того, что я только что рассказал, Нет, все равно не понимаю. Вижу, что они вам зачем-то нужны. Но зачем? Это от меня ускользает. Чего вы хотите? Я хочу построить большую чугунную дорогу от Абиссинии через всю Африку. И попробовать вовлечь как можно больше народов Африки в торговлю. И помочь им с развитием. Сейчас европейцы их грабят самым наглым образом. Так, словно завтра, не наступит, но это глупо. Просто глупо. Безумная жадность им совершенно застила глаза. Потому как если эти люди станут развиваться и жить лучше, то и товаров произведут больше, не так ли? А там, где много товаров и прибыли, куда как интереснее. «Грандиозные планы», — покачал головой посол. «И невероятные». «Отчего же?» «Они же дикари. Вы еще скажите, что ленивые от природы. А разве это не так?» «На плантациях нового света они вполне усердно трудятся. Намного усерднее иных. Да, из-под палки. Но это прекрасно показывает, что дело не в их природе, а в мотивации. Это очень натянутое предположение». Индейцев, которые населяли Новый Свет, оказалось настолько сложно заставить трудиться, что проще через океан возить негров. Так что все познается в сравнении. Тогда почему, если они такие труженики, у них все так плохо? Ведь большая часть населения Африки живет в совершенной дикости. Труд не единственный критерий успеха. Усмехнулся Алексей. Лошадь на селе работала больше всех. Но старостой так и не стало. Посол улыбнулся. «И что, по-вашему, их сдерживало в развитии?» «Посмотрите на земли Хорезма. Их окружают кочевые народы. Что их сдерживало в развитии?» «Что?» «Суровые условия среды обитания закрепляют архаичные паттерны поведения. Паттерн — это схема, образ, набор некоторых приемов и так далее». Отказ от них воспринимается смертельно опасным поступком. Я с таким же столкнулся, пытаясь развернуть новые хозяйства среди своих крестьян. А «Разве в Африке суровые условия жизни? Среда обитания? А разве нет?» «Да, климат там хороший, местами отличный, но среда обитания складывается не только из него». Например, негры побережья уже второе тысячелетие ходят в набеги на центральные районы, разоряют их и грабят, а людей уводят для продажи в рабство. Сначала поток рабов шел в Римскую империю, потом в халифат и прочие исламские страны, а теперь еще и в Новый Свет. Это формирует постоянный дефицит всяких ресурсов в, казалось бы, богатых землях. Это создает обостренную борьбу всех со всеми, которая также не способствует развитию. Взгляните на Северный Кавказ. Это территория постоянной войны всех со всеми. Как раз из-за скудности ресурсов. Местные дворяне, чтобы хоть как-то добыть денег для своего существования, ходят в набеги к соседям, чтобы украсть у них людей и продать их в рабство. Чиня разорение. В сущности, если хотите понять, чем живет Африка, «Посмотрите на Кавказ». Но Кавказ куда как лучше развит. Кавказ стоит на перекрестке многих цивилизаций, а там, считай, окраина. Все крупные центры цивилизации далеко. Природа же их бедности и отсталости проста. Ради чего людям стараться сверх минимального необходимого, если у них раз за разом забирают все? «Не свои!» «Так чужие, не чужие, так свои». «Вы думаете, все так просто?» «Моя страна прошла через это. Столетиями мы подвергались набегам кочевых народов, которые грабили, убивали и уводили людей для продажи в рабство. А до того...» — махнул рукой царевич. «В ваших словах есть своя правда». Чуть подумав, произнес посол. Но как вам помогут эти чернокожие женщины? Они позже вернутся домой, в сопровождении моих людей, и попробуют найти тех, с кем можно будет иметь дело, через что я попытаюсь создать точки кристаллизации новой африканской цивилизации. Алексей Петрович, покачал головой посол, это звучит невероятно. — Неправдоподобно, если хотите. Признаться, я не представляю, как и с кем они там смогут договориться, и почему с ними кто-то вообще решит иметь дело. — Как вы считаете, возможен ли полет? — Птицы летают? — пожал плечами посол. — Полет человека. — Полагаю, что в этом вопросе кроется какой-то подвох? Алексей остановил коня. Достал из планшета лист бумаги, сложил из него самолетик, самый что ни на есть обычный, который, наверное, все школьники делали в его прошлой жизни. Воткнул в него маленький кусочек веточки, крохотный совсем, в качестве пассажира, и запустил. «Видите, какой маленький?» «А летит. И веточку несет на своих крыльях». Хотя, конечно, это просто игрушка. Сделайте побольше, покрепче, и все получится. Даже человека сможет нести, но сие пламер. Он зависит от ветра. Если же на него поставить мотор... Да. Посол молча смотрел на самолете, который подхватил свежий ветерок и уносил прочь вдоль дороги. Тут всегда дул ветер около деревьев. Вот самолетик и попал в струю. «Видите, друг мой, возможно, все», — произнес Алексей. «На невозможное нужно просто больше времени».